Невольно задумываешься, а там всякое дребеде не пойдет в голову. Право бы запретил им писать. Так-таки просто вовсе бы запретил. Князь Адоевский Апреля 6 Бесценная моя Варвара Алексеевна, Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, Да нельзя счастлив. Вы хоть раз в жизни, упрямец, меня послушались. Вечером часов восемь просыпаюсь, вы знаете, маточка, что я часочек-другой люблю поспать после должности, свечку достал, приготовляю бумаги, чиню перо, вдруг, невзначай, подымаю глаза, право у меня сердце вот так и запрыгало. Так вы таки поняли, чего мне хотелось, чего серчишку моему хотелось. Вижу уголочек занавески у окна вашего загнут и прицеплен горшку с бальзамином, точнехонько так, как я вам тогда намекал. Тут же показалось мне, что и личика ваша мелькнула у окна, что и вы ко мне из комнатки вашей смотрели, что и вы обо мне думали. И как же мне досадно было, голубчик мой, что миловидного личка то вашего я не мог разглядеть хорошенько. Было время, когда и мы светло видели, маточка. Не радость, старость родная моя. Вот и теперь все как-то рябит в глазах. Чуть поработаешь вечером, попишешь что-нибудь, наутро и глаза раскраснеются, и слезы текут так, что даже совестно перед чужими бывает. Однако же воображений моем так и засветлела ваша улыбочка, ангельчик.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 Доложу я вам, маточка моя, Варвара Алексеевна, что спал я сию ночь добрым порядком, вопреки ожиданий, чем и весьма доволен. Хотя на новых квартирах с новоселья и всегда как-то не спится, все что-то так да не так. Стал я сегодня таким ясным соколом, любо-весело. Что это какое утро сегодня, хорошая маточка? У нас растворили окошко, солнышко светит, Птички чирикуют, воздух дышит весенними ароматами, и вся природа оживляется. Ну и остальное там все было тоже соответственное, все в порядке по-весеннему. Я даже и помечтал сегодня, довольно приятно, и все об вас были мечтания мои, Варенька. Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшения природы созданной. Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и треволнении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастью небесных птиц. Ну и остальное все такое же, всему же подобное. То есть я все такие сравнения отдаленные делал.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 Там сочинитель обнаруживает такое же желание в стишках и пишет «Зачем я не птица, не хищная птица?» Ну и так далее. Там и еще есть разные мысли, да бог с ними. А вот куда это вы утром ходили сегодня, Варвара Алексеевна? Я еще и в должность не сбирался, а вы уж подлинно, как пташка весенняя, порхнули из комнаты и по двору прошли такая веселенькая. Как мне-то было весело, на вас глядя! «Ах, Варенька, Варенька, вы не грустите, слезами горы помочь нельзя, это я знаю, маточка моя, это я на опыте знаю. Теперь же вам так покойно, да и здоровьем вы немного поправились. Ну что ваша Федора? Ах, какая же она добрая женщина! Вы мне, Варенька, напишите, как вы с нею там живете теперь, и всем ли вы довольны? Федора-то немного ворчлива, да вы на это не смотрите, Варенька, бог с нею».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 «Ну в какую же я трущобу попал, Варвара Алексеевна? Ну уж квартира! Прежде ведь я жил таким глухарем, сами знаете, смирно, тихо. У меня, бывало, муха летит, так и муху слышно А здесь шум, крик, гвалт. Да ведь вы еще и не знаете, как это все здесь устроено».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 Чиновник один есть, он где-то по литературной части. Человек начитанный и о Гомере, и о Брамбеусе, и о разных у них там сочинителях говорит. Обо всем говорит. Умный человек. Два офицера живут, и все в карты играют. Мичман живет. Англичанин-учитель живет. Постойте, я вас потешу, маточка, опишу их в будущем письме сатирически, то есть как они там сами по себе со всейю подробностью.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 Комнатка небольшая, уголок такой скромный, то есть, или еще лучше сказать, кухня большая, в три окна, так у меня вдоль поперечной стены перегородка, так что и выходит, как бы еще комната, номер сверхштатный, все просторное, удобное, и окно есть, и все, одним словом, все удобное. Ну вот, это мой уголочек». Ну, так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был, что вот, дескать, кухня, то есть я, пожалуй, и в самой этой комнате за перегородкой живу, но это ничего, я себе ото всех особняком помаленьку живу, в втихомолочку живу. Поставил я у себя кровать, стол, комод, стулья в парочку, образ повесил.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 не по карману. А моя квартира стоит мне семь рублей ассигнациями, до да стол пять целковых. Вот двадцать четыре с полтиную, а прежде ровно тридцать платил, зато во многом себе отказывал. Чай пивал не всегда, а теперь вот и на чай, и на сахар выгадал. А ну, знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно. Здесь все народ достаточный, так и стыдно. Ради чужих и пьешь его, Варенька, для вида, для тона. А по мне все равно я неприхотлив. Положите так для карманных денег все сколько-нибудь требуется. Ну, сапожишки какие-нибудь, платьишко. Много ли останется? Вот и все мое жалование. Я-то не ропщу и доволен, оно достаточно. Вот уже несколько лет достаточно. Награждения тоже бывают.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 Я знаю, чего они вам стоят, каких лишений и отказов в необходимейшем себе самому. Сколько раз я вам говорила, что мне не нужно ничего, совершенно ничего, что я не в силах вам воздать и за те благодеяния, которыми вы доселе осыпали меня. И зачем мне эти горшки? Ну, бальзаминчики еще ничего, а геранька зачем? Одно словечко стоит неосторожно сказать, как, например, об этой герани Уж вы тотчас и купите. Ведь, верно, дорого. Что за прелесть на ней цветы. Пунцовые крестиками. Где это вы достали такую хорошенькую гераньку? Я ее посредине окна поставила, на самом видном месте. На полу же поставлю скамейку, а на скамейку еще цветов поставлю. Вот только дайте мне самой разбогатеть.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 и ощущения нежные, и мечтания в розовом цвете, все здесь есть. Про занавеску и не думала. Она, верно, сама зацепилась, когда и горшки переставляла. Вот вам. Ах, Макар Алексеевич, что вы там не говорите, как не рассчитывайте свои доходы, чтоб обмануть меня, чтобы показать, что они все сплошь идут на вас одного, но от меня не утаите и не скроете ничего?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 «Ах, что-то будет со мною! Какова-то будет моя судьба! Тяжело то, что я в такой неизвестности, что я не имею будущности, что я и предугадывать не могу о том, что со мной станется. Назад и посмотреть страшно. Там все такое горе, что сердце пополам рвется при одном воспоминании. Век буду я плакаться на злых людей, меня погубивших». Смеркается пора за работу я вам о многом хотела бы написать до да некогда к сроку работы нужно спешить конечно письма хорошее дело все не так скучно а зачем вы сами к нам никогда не зайдете от чего это макар алексеевич ведь теперь вам близко да и время иногда у вас выгадывается свободное зайдите пожалуйста я видела вашу терезу она кажется такая больная жалко был ее Я ей дала двадцать копеек. Да, чуть было не забыла. Непременно напишите все как можно подробнее о вашем житье-бытие. Что за люди такие кругом вас? И ладно ли вы с ними живете? Мне очень хочется все это знать. Смотрите же, непременно напишите. Сегодня уж я нарочно угол загну. Ложитесь пораньше. Вчера и до полночи у вас огонь видела. Ну, прощайте». Сегодня и тоска, и скучно, и грустно. Знать уж день такой. Прощайте, ваша Варвара Доброселова. Апреля 8 Милостивый государыня, Варвара Алексеевна. Да, маточка, да, родная моя. Знать уж денек такой на мою долю горемычную выдался. Да, подшутили вы надо мной стариком, Варвара Алексеевна.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 Ни с того, ни с сего голова у меня разболелась. Уж это знать все одно к одному. В спину, что ли, надуло мне. Я весне обрадовался, дурак дураком, Да в холодной шинели пошел. И в чувствах там вы моих ошиблись, родная моя. Излияние-то их совершенно в другую сторону приняли. Отеческая приязнь одушевляла меня. Единственно чистая, отеческая приязнь, Варвара Алексеевна.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 Маточка моя, я не брезглив и не требователен. Никогда лучше теперешнего не жил. Так чего же на старости-то лет привередничать? Я сыт, одет, обут. Да и куда нам затеи затевать, не графского рода. Родитель мой был не из дворянского звания, и со всей-то семьей своей был беднее меня по доходу. Я не неженка. Впрочем, если на правду пошло, то на старой квартире моей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 Тихо жили мы, Варенька. Я да хозяйка моя, старушка, покойница. Вот и старушку-то мою с грустным чувством припоминаю теперь. Хорошая была она женщина и недорого брала за квартиру. Она, бывало, все вязала из лоскутков разных, одеяла на ршинных спицах. Только этим и занималась. Огонь-то мы с нею вместе держали. Так за одним столом и работали. Внучка у ней Маша была, ребенком еще помню ее, лет тринадцати теперь будет девочка. Такая шалунья была, веселенькая, все нас смешило, вот мы втроем так и жили. Бывало, в длинный зимний вечер присядем к круглому столу, выпьем чайку, а потом и за дело примемся. А старушка, чтоб Маше не скучно было, да чтоб не шалила шалунья, сказки, бывало, начнет сказывать.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 и чуть страшная сказка так жмется, жмется к старушке, а нам-то любо было смотреть на неё И не увидишь, как свечка нагорит, не слышишь, как на дворе подчас и вьюга злится, и метели метёт. Хорошо было нам жить, варенько. И вот так-то мы чуть ли не двадцать лет вместе прожили. Да что я тут заболтался? Вам, может быть, такая материя не нравится, да и мне вспоминать не так-то легко, особливо теперь.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 Делу дадут другой смысл. Нет, ангельчик мой, я уж вас лучше завтра у Всеночной увижу. Это будет благоразумнее и для обоих нас безвреднее. Да не взыщите на меня, маточка, за то, что я вам такое письмо написал. Как перечел, так и вижу, что все такое бессвязное. Я, Варенька, старый, неученый человек, с молоду не выучился, а теперь в ум ничего не пойдет, коли снова учиться начинать. Сознаюсь, маточка, не мастер описывать, и знаю без чужого иного указания и пересмеивания, что если захочу что-нибудь написать позатейливее, так вздору на гаражу Видел вас у окна сегодня, видел, как вы стору опустили. Прощайте, прощайте, храни вас Господь, Прощайте, Варвара Алексеевна, Ваш бескорыстный друг Макар Девушкин. П.С. Я, родная моя, сатира-то, Ни об не пишу теперь. Стар я стал, матушка Варвара Алексеевна, Чтоб попусту зубы скалить, И надо мной засмеются по русской пословице, Кто, дескать, другому яму роет, Так тот и сам туда же. Апреля 9. -го. Милостивый государь Макар Алексеевич, ну как вам не стыдно, друг мой, благодетель Макар Алексеевич, так закручиниться и закапризничать? Неужели вы обиделись? Ах, я часто бываю неосторожно, но не думала, что вы слова мои примете заколкую шутку. Будьте уверены, что я никогда не осмелюсь шутить над вашими годами и над вашим характером. Случилось же это все по моей ветрености, а более потому, что ужасно скучно, а от скуки и за что не возьмешься? Я же полагала, что вы сами в своем письме хотели посмеяться. Мне ужасно грустно стало, когда я увидела, что вы недовольны мною. Нет, добрый друг мой, благодетель, вы ошибетесь, если будете подозревать меня в нечувствительности и неблагодарности.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 Какое другим дело? Вы с нами знакомы, и дело с концом. Прощайте, Макар Алексеевич. Более писать теперь не о чем, да и не могу. Ужасно не здоровится. Прошу вас еще раз не сердиться на меня и быть уверенным в том всегдашнем почтении и в той привязанности, с каковыми честь имею пребывать наипреданнейшую и покорнейшую служницей вашей Варварой Доброселовой.